очищающим дворы от мусора, от щепы, от очистков. Мутная пена крутит ошметки и выносит подворот на улочке вон из слободы. Высоко вверху Оленька растворила окно, выкрикнула матерная, вышвырнула в разлет дюжину книг, на-почитай, и захлопнула створки. Бенедикт грудью кинулся, спасая, подбирая, обтирая, убить гадину, но раскрылось другое окно, и Терентий Петрович, министр нефти перерабатывающий, в свой черед сбросил белоснежные с картин И папиросный на них бумагой редчайший не успел подхватить сокровища. Чвакнулись в мусороворот, хлюпнули и поплыли, вертясь, а тому же кудьяр-кудьяры, сильными бросками с верхнего яруса один за другим.